В княжеских палатах повисла тишина. Монамах встал, молча прошел от стены к стене, на минуту вышел на морозный воздух в сене. Внутри все напряженно ожидали ответа. Решено. Никому ни слова. Княже, я тебе головой отвечаю, радостно вскрикнул Славята. К чему мне твоя голова? в раздумьях ответил Мономах. — Сыновей моего Яротибора береги твердо добавил Владимир: "На тебе, славята, хан Китан с войском и наши дети". "Ну а ты?" Мономах обратился к Ратибору, "Прими на себя хана и тларя". Сразу стали обдумывать предстоящие действия. Славята брал всех воинов, которые были в Переславле, в том числе из другого мирного степного племени торков. Торки внешне походили на половцев и отлично говорили на их языке. Когда княжесть Святослав поедет во вражеский лагерь, с крепостной стены будут следить, в каком именно шатре его разместят. Под покровом ночи славята с торками и другими воинами должен освободить княжец и сын Ратибора, а затем перебить хана Китана и все его войско. Ратибора надлежало принять у себя на дворе хана Итларя и всех знатных половецких воинов. Обсудили все до мелочей. Пришло время действовать. Княжеч Святослав и сын Ратибора Фома, в сопровождении нескольких слуг, выехали из города и поехали в стан хана Китана. Мономах, Ратибор и славята, Зорчи, соколов наблюдали за детьми из крепостной стены. Почетных русских пленников встретили и разместили в одном из многочисленных шатров на краю лагеря. Шатер внешне ничем не отличался от сотен других. Но для сердец отцов Владимира и Ратибора он был совершенно особенный. В случае необходимости они хоть ночью, хоть днем, с закрытыми глазами отличили бы его от всех остальных. У себя на дворе Ратибор принял хана Итляря и многих его воинов. До поздней ночи кормили и поили ненасытных половцев. Ели они немало, но больше пили мёд и вино, которыми не скупясь воили их слуги ратибора. Наконец, ненасытные, наевшись и напившись, уснули. В юго выла темной февральской ночью. Воевода Славята со всеми прииславскими воинами и дружественными торками, уже который час вооруженные ждали сигнала для начала действия. В три часа ночи, именно в тот момент, когда снежная буря достигла своего апогея, и не стало видно и слышно ничего на расстоянии нескольких метров, Славята повел воинов за крепостные стены. Мономах не находил себе места. Он вглядывался в ночную мглу, но там хоть глаз глазKali, ничего не видно. Протибор успокаивался своего князя. Спокойно княже, Славята не подведет. Сколько лет я его знаю, это мужественный и храбрый воевода. Его хитринка и какое-то звериное чутье много раз выручали его самого и дружиной из беды. Он предложил план Детально его обдумал, значит и выполнит дело нужным образом. Не успел Ратибор это договорить, как у самых крепостных ворот, откуда-то из снежной мглы, вынырнул воин Торк, сопровождавший двух перепуганных мальчиков. С ним были сыновья Мономаха и Ратибора. — "Вот видишь, княжи, и сынки наши уже сюда поспели", улыбнувшись, похлопал по плечу Мономаха Ратибор. правильно их отправил сразу словята. Пусть домой едут. Нечего им смотреть, как вершится справедливая месть над кровопийцами и душегубами. Уж Уスラвята им выдаст все, что они заслужили за долгие годы. Ни одна мышь не ускознёт. Еще через час с ханом Китаном и его войском все было кончено. Залитый вражеской кровью славята доложил князю, что половецкий лагерь полностью уничтожен. Я свое дело сделал, гордо выкрикнул славята Ратибор. Теперь твой черед, братец. Отпочивай, как следует, хана и Теларя и всю его нечисть. Наступило утро 24 февраля 1995 года. Невыспавшихся хмельных половцев позвали к столу и в специально для них отведенную просторную избу. Столы были заставлены едой, вином и медом. Половцы жадно стали наполнять до краев кубки чужим вином, есть и для себя кушанья. Такой роскоши в столь голодное время ни Ратибор, ни сам Мономах не могли себе позволить. А хищники привыкли жить на широкую ногу, есть да пить в три горла, Им и мне в каких трудов стоили эти пиры для жителей Переславля. Как только вся половецкая свора во главе с ханом Итларем собралась в избе, и начался очередной пир за чужой счет, Ратибор подал знак своим воинам. Двери избы Закрыли. Заранее подпиленные доски на потолке распахнулись, и первую стрелу пустил прямо в сердце хану и итылярию, старший сын Ратибора, Ольбек. Тут же были перебиты и все остальные степники. А смысл произошедшей мономах решил действовать не так, как раньше, защищаясь и гоняясь за половцами по всей Руси, от одного пепелища к другому. Владимир решил сменить тактику и теперь наступать на половцев, открыть войну на их территории, в дикой степи. Сейчас, поздней зимой и ранней весной, кочевники были наиболее уязвимы. Вся сила половецкого войска заключалась в стремительной атаке их конницы. Кормление коней русских и половецких воинов отличалось кардинально. Если на Руси заготавливали сено и овёс, которыми зимой кормили лошадей, То полуповцы в кони вынуждены были буквально выживать в зимнее время от бескормицы. Их хозяева не заготавливали никаких кормов, и истощённые животные, пытаясь спастись от голодной смерти, выбивали копытами из-под снега и степи жалкие остатки сухой травы и так влачили свое существование до весенней зелени. Поэтому именно сейчас, когда сила половецкого войска слаба и всадники На истощенных лошадях не могут представлять реальные угрозы. Надо было идти в степи там, разорить змеиное логово, тем самым обезопасить себя на будущее. Поход в дикую степь без подготовки в февральские и мартовские метели не сулил и русским воинам легкой прогулки за пряниками. Манамах понимал, что будет тяжело, очень тяжело, но это надо было сделать. Во благо будущего мира во всей русской земле сегодня нужно было собрать волю и силы в кулак и идти во вражеское логово в неизведанную опасную дикую степь. Когда князь Владимир Мономах объявил воеводам, боярам и всей дружине о своем решении объединить войска Киева, Чернигова и Переславля и идти походом в степь, его все единогласно поддержали. Всему русскому люду надоела эта вездесущая половецкая угроза. Неожиданный удар по врагу на их же территории обязан был увенчаться успехом. Аномах отправил гонцов к своим двоюродным братьям, Святополку в Киев и Олегу в Чернигов, с призывом объединиться и ударить по половцам. Славята вызвался вернуться в Киев и убедить великого князя Святополка Изиславича в необходимости этого похода. Ратибор, Дмитр, Иворович и Георгий принялись готовить к походу свою немногочисленную Переславскую дружину. Через пару дней вернулись гонцы от братьев из Киева и Чернигова. Святополк сказал, что сам идет в поход во главе великокняжеской дружины. Олег к удивлению Удивлениемонаха согласился с ними выступить в поход, но просил братьев выдвигаться без него, с тем условием, что он чуть позже их догонит вместе с черниговским войском. «Добре, княже, добре!» — подбадривал Монамах Ратибор, большое дело сделаем. Змею в ее же гнезде заколем, и русские землепашец без оглядки на степь со спокойной душой сможет в поле выходить, да хлеб для своей семьи растить. Да, друже, отвечал Монамах Ратибору, давно пора это зло с корнем вырвать, чтобы не распространяло свои поганые щупальцы по всей русской земле. Совсем скоро князь Владимир Мономах, оставив в городе на хозяйстве воеводу Георгия, впервые повел свою дружину зимой в неизведанную дикую степь. Еще через пару дней Переславская рать встретилась с Киевской. Мономах и Святополк обнялись по-братски. "Вот это да, заварил ты кашу, брат", улыбаясь, обратился к Мономаху Святополк. Славят-то мне все подробно рассказал. Мудра оглобжьк твоя, ох, мудра!" Сколько лет мы-то прячемся от половцев, то по хвостам бьем, пытаясь настигнуть их отряды после очередной смертоносной степной волны. Мало того, что никому и в голову не пришло пойти бить степняков в их логове, а вот так в конце февраля выступить. Да, брат, мужество твоё, храбрость, решительность и уверенность в успехе достойны уважения. Мономах и светополк еще три дня прождали своего двоюродного брата Олега. Когда стало ясно, что Черниговский князь не придет и войско свое в помощь не отправит, братья не стали больше терять времени и двинулись в тяжелый путь. Шли налегке, обозов и больших запасов с собой не брали, да и не было их взять в большом количестве. Голод и бескормица давали о себе знать. Первый день прошли легко, отдохнув, двинулись дальше. Впереди всего войско, князь Владимир Мономах отправил крепкий сторожевой отряд во главе с опытным воеводой Дмитрием Ивровичем. На второй день усталость начала давать о себе знать. В середине третьего дня пути прискакал гонец из передового отряда и принес с собой начинающуюся пургу и долгожданные вести о половцах. Воевода Дмитр был в половине дня пути от основного войска, Он сообщил князьям, что наконец удалось обнаружить логово врага. Князья и все войско, получив всплеск адреналина от этих новостей, позабыли об усталости и не обращая внимания на усиливающуюся метель, продолжили путь. К вечеру в снежной мгле стали угадываться огоньки костров и силуэты половецких шатров. Мономах остановил войско. К ним подошел воевода Дмитр, с передовым отрядом и подробно доложил своему князю о размещении врага. Привычному русскому глазу города, села или даже деревни не было. Весь половецкий стан представлял собой тысячи повозок, всевозможных кибиток и шатров и назывался половецкими вежами, Никаких валов, рвов и дубовых крепостных стен. Половцы жили здесь совершенно привольно, не ожидая никакой опасности. Решили остановиться на привал и ближе к утру ударить по неприятелю. Легли отдыхать, не разжигая костров, доспехи запретили снимать. Князь Владимир Мономах лично расставил стражу во избежание неожиданного удара неприятеля. Войско отдыхала. Мономах еще раз проверил бдительность сторожевых постов, подбодрил мерзнущих без костров воинов. Еще до наступления утра киевско-переславское войско было готово к бою. Удар был столь внезапным, что половцы не успели опомниться. Желая на будущее обезопасить себя от смертоносных нашествий неприятельских воинов, в плен не брали. Когда разбили эти вежи, возникла небольшая дискуссия между князьями. Святополк предлагал ограничиться этим и возвращаться домой. Мономах настаивал на необходимости продолжить поход вглубь степи. На этот раз святополк уступил силе воли и полководческому таланту Мономаха. Войско пошло дальше, уничтожая все новые и новые половецкие вежи. Только когда Мономах посчитал, что неприятель получил серьезный урон и в ближайшем будущем именно отсюда угрозы не будет, повел войско домой. Победа была полной и безоговорочной, кроме огромного количества захваченного у половцев имущества. В бесчисленных стад домашнего скота были освобождены тысячи несчастных русских пленников, которых раз за разом половцы угоняли в степь. Когда-то похищенное половцами добро, которое вернули тысячи спасенных невинных душ, радовали князя Владимира Мономаха. Но еще больше его радовала мысль о том, что здесь и сейчас Объединив усилия только двух князей, Русь смогла перешагнуть психологический барьер, вторгнуться на вражескую территорию и выдать половцам по заслугам. Подойдя к развилке дорог между Переславлем и Киевом, братья, торжествуя, военную, политическую, а главное, моральную победу, радостно обнялись. Начало положено, сказал Банамах. То ли еще будет? добавил он, подмигнув Святополку. Вернувшись из похода Святополк и Мономах узнали неприятную новость. Их двоюродный брат, Черниговский князь Олег Святославич, на словах обещал пойти с ними в поход, а на деле никуда и не собирался. Более того, у него укрылся и жил сын половецкого хана Итляра вместе со своим небольшим войском. Святополк и Монамах стали слать письма олегов Чернигов, В которых просили его прекратить водить дружбу с половцами, забыть все прежние взаимные обиды и жить в мире и согласии. В ответ Олег Юлиилы писал общими, пространными фразами. Пока мономах занимался общегосударственными делами войны и мира, его любящая и любимая жена занималась домашним очагом. Гита поддерживала связь с Данией, которая ее однажды приютила, и с другими скандинавскими странами. Результатом ее общения с правящими династиями скандинавских стран стало то, что летом того же 1905 года их старший сын, Мстислав Владимирович, правивший в это время в Ростове, женился на дочери шведского короля Кристине, Кристине. Красавица и умница Кристина была завидной невестой, а ее руке и сердце мечтали многие видные женихи. Однако ее отец отдал предпочтение родница с домом могущественного и знаменитого русского князя Владимира Мономаха. Кристина, высокая стройная девушка со светлыми длинными до пояса волосами, добрыми большими бездонно голубыми глазами, со скромной чарующей улыбкой, прибыла с суровых берегов Швеции в не менее суровые ростовские дремучие леса. Молодые жених и невеста встретились, и тут же случилось то, что называется любовью с первого взгляда. Пока Владимир Мономах и его жена Гита радовались счастливому браку их старшего сына Мстислава в Курске, где правил их второй сын Изяслав, стали появляться странные гости. Богатырь Ставр, который уехал вместе с Изяславом в Курск, собирался на охоту. Его конь чем-то уколол копыта и стал хромать. Поэтому воевода взял у своего дружинника молоденького летивого еще толком необъезженного жеребца. Ставр хорошо разбирался в лошадях, и поэтому ему нравился этот дерзкий молодой скакун. Воевода закрепил колчан со стрелами и потянулся за лежащим рядом луком. Здрав будь, боярин, за спиной у Ставра раздался тоненький мерзкий крик, похожий на писк. Же, ребяц, и толкнул воевода. «Чего орешь, оглашенный?» — хмуро буркнул Ставр. А что, боярин, у князя твоего золотишка-то то есть? продолжал пищать незнакомец. Есть, да не про твою честь, не оборачиваясь, ответил Ставр. Ох, и хмурый ты, боярин, не унимался незнакомец. У меня есть погремушечки разные, дорогие. У вас есть золотишко, чай, найдем общий язык. А, боярин. Отойди, не мешай, отрезал Ставр. А что конек твой такой пугливый?» — продолжал лезть с расспросами незнакомец. «Конек мой еще молод и глуп. Такой же, как и ты, не оборачиваясь ответил Ставр. А, ты думаешь, что старики вроде тебя умнее молодых? язвительно кивнул незнакомец. Годы ставра выдавала только лишь седина на голове, да побольше в бороде. Его доброе красивое лицо с большими, широко открытыми глазами и месистым носом картошкой слегка покрылись паутиной морщинок. Касаемо физического здоровья воевода здесь он мог и десятку молодых дружинников фору дать. Слова незнакомца о его старости задели ставра. Послушай, торгаш». Я на охоту собирался. Ставр вынул из ножен охотничий нож, по размерам похожий на меч. Так вот, теперь думаю, стоит ли в лес ехать или прямо тут дичь заколоть? А, торгаш. Ставр сделал шаг навстречу незнакомцу. Тот попятился с выпученными глазами и чуть не споткнулся. Ладно, ладно, воевода. езжай, конечно, куда ты там у собирался? Испуганно быстро запищал незнакомец. Ставар взял копье, мгновенно вскочил на коня, толкнул его в бока своими огромными сапогами, так что жеребец взметнулся на дыбы и умчался в сторону леса. О профессии незнакомца Ставр угадал. Это был проезжий купец из Польши. Неведомо каким ветром его занесло в Курск. Да только он весь день ходил по городу, присматривался и обо всем расспрашивал простом чуть больше метра, с грязными засаленными волосами, с плешивой, будто бы выдранный клоками бородой. С крупной бородавкой на правой щеке, он быстро перемелялся всем местным жителям. Этот польский купец по имени Мабута так и тянулся к княжескому двору, но не знал, как без знакомств попасть туда. В то время, когда всем приметный Мабута подъехал На своей серенькой худой лошаденке к княжескому двору Ставр вернулся с охоты. "О, воевода", ехитно улыбаясь, начал мабута. "Ну, как охота?" Купец не знал, что заяц выскочил из-под самых копыт коня, и тот неожиданно вскочил на дыбы и чуть не сбросил с себя Ставра, да и с дичью сегодня в лесу не повезло. Настроение у Ставра было не самое лучшее. Воевода еще не успел ответить про охоту, как назойливый мабута, улыбаясь своими кривыми гнилыми зубами, снова продолжил расспрашивать. "Ну, так что, воевода, золотишко-то у тебя есть? На мою барахлишка менять будешь?" Улыбаясь, пытался завязать разговор мабута. Вместо того, чтобы о чужом золоте думать, своего коня лучше бы накормил, а то худой он у тебя как моя жизнь. Да ладно, тебя, воевода, не пребедняйся. Пока ты там по лесам комаров кормил, я уж все о горде узнал. Неплохо вы тут устроились. Стало быть, будет с кого золотишко то стристи, улыбаясь, продолжал польский купец. Богатырь соскочил со своего коня, медленно взял копье в руки. Смотрю я на тебя, торгаш, с явным отвращением начал говорить Ставр, и думаю: Неужели ты такой тупой? Неужели в бессмертие веришь? Все что то скалишься. Вот я сейчас тебя своим копьем сниму с коня на землю. Тебе сразу грустнее станет. Ну, пошли к гнедой, в панике прокричал мабута своему коню, ударяя его по бокам и нервно по воде уздечки с этим ворчаном каши не сваришь. Знакомство воеводы с купцом явно не задалось, и они разошлись в разные стороны, оставшись друг о друге не лучшего мнения. В Новгороде уже больше года правил брат Черниговского князя Олега Святославича, Давыд. Он отличался от Олега своим миролюбием и религиозностью. Новый новгородский князь не стремился к светской власти, Всё своё время высокий, полный и даже немного тучный, светловолосый с длинной бородой и лопатой, князь Давыд Святославич проводил на церковных службах или в чтении религиозных книг Своенравных новгородцев, у которых наоборот жизнь кипела как в котле, не устраивало отрешение князя от управленческих дел. Ситуацию усугубляло то, что в городе, если не князь, то все равно кто-то правил. Этими кем-то были бояре, которые пришли в Новгород вместе с князем Давыдом. Они кардинально отличались от своего князя: хитрили, увлекались самоуправством, не пропускали лишнюю гривну мимо своего кармана, чтобы не обидеть себя любимых, нарушали законные интересы местных жителей. Их поведение отчасти объяснялось тем, что непосредственно с князем Давыдом они ничего общего и не имели. Этими боярами щедро снабдил брата Черниговский князь Олег Святославич. Мастерству хитрить и обманывать простых людей бояре учились под началом Олега, когда он 16 лет правил в Тмутаракане. Ситуация в Новгороде накалялась. Новгородцы, испокон веков довольно вольнолюбивый и своенравный народ, редко у них не возникало конфликтов с князем. Вот и сейчас они не стали долго терпеть и указали на дверь князю Давыду Святославичу в самом начале 1996 года. Верный своему миролюбию Давыд не стал конфликтовать, собрался и тихо мирно отправился к брату в Чернигов. Олег Святославич пришёл в бешенство, узнав, что Новгородцы выгнали его брата. Он соридел дружину и велел воинам войном и меча вернуть новгородский стол брату. Новгородцы тоже не лыком шиты. Они привыкли отстаивать свои решения, поэтому были готовы даже взяться за оружие. За этим дело не станет. Для начала жители Новгорода решили ограничиться переговорами. Они отправили послов к Давыду с коротким и ясным требованием: "Не ходи к нам". Давыд, не желая развязывать конфликт, распустил войско, а сам тихо и мирно пошел править в Смоленск избавившись от неугодного князя, а скорее от засилия его наглых и вороватых бояр, новгородцы собрали вече, на котором единогласно решили вернуть к себе на престол выращенного ими с мальства любимого князем Мстислава Владимировича, старший сын Владимира Мономаха, за полтора года княжения в дремучем и суровом Ростове, как когда-то его отец привык к этим на первый взгляд хмурым и угрюмым местным жителям, Первый год своего Ростовского княжения Мстислав энергично поправлял хозяйственные дела, пришедшие в упадок за долгие годы правления здесь княжеских наместников. Потом с прибытием любимой супруги Кристины Мстислав вовсе расцвел и был готов оставаться в этих дремучих лесах сколько понадобится во благо отчизны. Когда прибыло посольство из Новгорода, чтобы просить Мстислава вернуться к ним на княжение, Молодой князь удивился. Он поблагодарил всех жителей Новгорода за оказанное доверие, но идти к ним отказался. Причина отказа была предельно проста. Если бы Мстислав сразу же вернулся в Новгород, то его отец Владимир Мономах, Черниговский князь Олег и великий князь Святополк расценили бы это как самоуправство. Мстислав не хотел столь опрометчивым поступкам обострить политическую обстановку, а вместе с ней и военную во всей Руси. Договоренность о его переходе из Новгорода в Ростов была у его отца и двух дядей, Олега и Святополка. Вот пусть теперь они, как старшие в Рюриковом роде, и решают, кто будет править в Новгороде. Новгородское посольство выслушало обоснованный и аргументированный отказ князя Мстислава Владимировича И не откладывая дело в долгий ящик, сразу же из Ростова пошло не обратно в Новгородах к Святополку, Олегу и Владимиру. Спустя два месяца хождений, согласований, споров, торгов и убеждений новгородцы добились своего, и теперь их любимый Мстислав мог на законных основаниях идти княжить в Новгород. Старший сын Монамаха не стал противиться воле новгородцев, отца и двух дядей, и после непродолжительных сборов вместе с любимой супругой Кристиной, с верной и преданной дружины, возглавляемой воеводой Добрыней, вернулся в Новгород. В Курске хитрый прилипала польский купец Мабут. День за днем, шаг за шагом втирался в доверие к молодому князю Изяславу. Он уже сам неплохо освоился в городе и обустроил десяток подобных себе друзей-земляков. Ставра эта компашка откровенно раздражала. Он остерегал князя, просил не общаться с ними, и уж тем более ни на грош не верить. Предупреждал, что общение с такими циничными подлецами и подонками ни к чему хорошему не приведет. Видя, что молодой князь не слушает его и все больше сближается с торгашами, Ставр, В присутствии Ярослава и поляков сказал, что если эти якобы купцы не прекратят тянуть к князю свои грязные лапы, он всю эту алчную свору попросту перебьет. Устал я, княже, возиться тут с этой нечистью. На кой ляд они тебе сдались? Разве ты не видишь, у них на лбу написано, что они проходимцы. Темница по ним плачет. И это в лучшем случае а ты их как ссор, с улицы к себе в терем тащишь не делай это княже гони их в три шеи а не то я погоню да так что на их шеях уж и не останется ничего друг мой ставр я понимаю что ты заботишься обо мне и переживаешь за меня как отец родной я очень ценю это и благодарен тебе но не будь столь суров к мабути его товарищам Они предприимчивые и немного своеобразные люди, только и всего. Немного своеобразные, начал вскипать Ставр. «Да у всей моей дружины пальцев не хватит перечислить все их паскудства, А ты это называешь немного своеобразные? Ну, не сердись, прошу тебя, присядь, отдохни. Чем тебе эти люди так не милы? А ты что ли, княжа? Или зельем тебя каким приворожили? Скоты это, они люди. Эти твари душу дьяволу за, как они выражаются, золотишко, будь им не ладно, продадут. Да если и вовсе есть там душа-то, душонки, поди, и то нет. Они и мать родную за свое поганое золотишко продадут. Остерегайся княжа, И Бога, остерегайся. Поимени мое слово, ничего хорошего от них ждать не следует, а еще лучше гони, гони их куда подальше. Княже, я тебя как отец родной прошу, не слушай этих дьяволов в человеческой плоти. Разве я тебе или отцу твоему за тридцать лет службы, когда чего дурного пожелал, сказал или сделал? Ну что ты, что ты, Ставрушка? Не серчай. Я же говорю, ты люб мне, Едор, как отец родной. Так что ж ты тогда издеваешься надо мной? По что к этой нечисти ластишься? Тобой гляди, не сегодня, так завтра в тереме у себя поселишь. Ну это ты преувеличиваешь, не серчай, друг любезный. А известно ли тебе, княже, что эти демоны только за полгода, что у нас в городе ошиваются, натворили? Знаю, знаю, что опять начнешь пальцы загибать до грехи их перечислять. Да только в рот люди и наговаривают. Наговаривают, Ставр вскочил в гневе. Нет! Да ты и впрямь издеваешься. Или подменили тебя, княже? А то что я своими глазами видел, с этим как прикажешь быть, или выколоть глаза мои без чтобы не наговаривали на это этойща диаде, ах, княже. Ставр стал нервно ходить из стороны в сторону. Ах, глаза мои глазенки, да как же они от стыда то не лопнут! Ведь это же не мабута с подельниками вчера на смерть Юродио воздухом храма с собаками разорвал за то, что он им их проклятая золотишко не дал. Он может быть и дал бы, только где взять Юродиуму, которому милостыню у храма прихожане подают? Нет, это наговор. Они поляки ли 3 дня назад на торговой площади слепого обокрали. Когда им за это на месте толпа мужиков хотела суд честной править, они у тебя на дворе спрятались тоже, наговор. Не было такого. А может, не поляки на прошлой неделе? Стой, стой, стой. Остановись, стар. А ты меня, княже, не останавливай, или стыдно правде в глаза смотреть. Так это хорошо, значит, совесть есть у тебя, княже. Так пошто ж ты меня этими неправдами да беззакониями на старости лет опозорить решил? Головы седой моей не устыдился? Что я отцу твоему скажу, что я сам себе скажу? Я сон и аппетит потерял, мне людям стыдно в глаза посмотреть. Что ты творишь? Опомнись, пока не совсем еще поздно. Уж не затем меня твой отец с тобой посылал, чтобы ты стыдом, позором, да беззаконим меня его, деда и весь добрый род свой уничтожил. Я сегодня же отцу все напишу. Пусть он тебя с первым же гонцом вызовет к себе, да выпорет как мальчишку нашкодившего, да так, чтобы неделю сесть не мог, а потом в темницу отправит как укрывателя беззакония. Разве этому тебя учили? И так воспитывали? При хлебалом твоим торговым я лично головы посрублю, а потом на покой уйду в Печёрский монастырь к своему брату Лучезару. Ставр схватил шапку и вышел из княжеского терема. Тут же на крыльце стоял Мабута, как всегда ехидно улыбаясь, подслушивал разговор Ставра с князем Иззиславом. На ловца и зверь бежит. Грозно рявкнул Ставр и схватился за рукоять меча. Пощади, не губи, не убивай воевода!» Ницто завизжал, ползая на коленях по снегу поляк. На улицу выбежал князь Изяслав. Ставр, остановись, прошу тебя, не руби его. Ставр резко вставил обратно меч в ножны. Ну ничего. Недолго вам осталось. Скоро ваша власть кончится, как только обо всем узнает отец твой, князь Владимир, гневно бросил Ставр и стал уходить. Погоди, погоди, вы его, да, вцепился в руку Ставра, мобута, зная, ты меня и братьев моих недолюбливаешь. Но давай поговорим, прошу тебя. Я тебя, ничтожный червь, скоро полюблю намного больше, чем сейчас, когда вам всем воздастся по вашим поганым заслугам. Когда вам головы срубят или повесят где-нибудь у дороги, чтобы другим подобным вам ворам, кровопийцам и Христопродавцам неповадно было. Вот тогда вы мне действительно будете намного милее. Давай поговорим, боевода, молю тебя, продолжал причитать своим мерзким голоском поляк. Если ты пёс щелудевый, сейчас же не отпустишь мою руку. Ты до честного суда князя Владимира не доживешь, потому что я тебе здесь же кадык, вырву, скрипя зубами испепеляя гневными глазами Мабуту, процедил ставр. Мабута как ошпаренный отскочил от ставра, но остался сидеть в двух метрах перед ним на коленях. Помоляю тебя, Воивода, пойдем поговорим, продолжал пискляво щебетать купец. И в самом деле ставр, поговори с ним поддержал своего нового друга Изяслав. Может вы поймете друг друга? А кому тут что непонятно? С первым гиганцом из переславля ты к отцу. Он там твою судьбу решит. Этому Ставр пнул сапогом снег в сторону Мабуты. Я здесь голову отрублю или повешу, там видно будет. Потом свою повинную седую голову понесу к твоему отцу за то, что не углядел за тобой и позволил этим бесам околдовать тебя. Ежели отец твой меня простит, то как и собирался уйду отмаливать грехи в Печёрский монастырь. Ну а ежели не простит? Что ж, его воля. Я сам вижу, что виноват в том, что не заколол этого Ирода при первой же встрече и упустил, как он похитил у тебя сердце и душу. Поговори с ним, Ставр, прошу тебя, настаивал Изяслав. Ну да ладно. Что ты мне напоследок лепетать собрался? Без слов шкуру твою поганую насквозь по делам твоим грязным вижу. Пройдем ко мне в дом, воевода, молю тебя. Чуть заметно лукаво улыбнулся поляк. Сходи, Ставр, я тоже тебя прошу, добавил Изяслав. Эх, грехи мои тяжкие, да головушка седая. Дожил. с нескрываемым отвращением проговорил Ставр: "Рассусоливайся с таким". Эх, ладно, пошли, душонка твоя подлючья. Чужое золото уже давно затмило глаза и разум мубы ты его собратьев. Поэтому они, не выбирая методов и способов достижения своих грязных далеко идущих планов, решили действовать напролом. Только один Ставр и преграждал им путь. Польские купцы купили дом рядом с княжеским двором. Просторный, украшенный красивой резьбой, с улицы дом выглядел очень солидно. Мабуты и Ставр вошли внутрь. Воевода остановился в синях. Что ж ты, торгаш, в грязи такой живешь? Я думал, ты только сам внешне выглядишь свиноподобно хотел в баню тебя загнать или в прорубь окунуть, оказывается, ты еще и живешь, как скот в хлеву. Все на чужое добро заришься, а на себя да до собственного дома и руки не доходят. Не серчай, воевода, приберемся как-нибудь. Хозяйки ведь наши дома остались, а мы вот здесь с товарищами по купеческому ремеслу время коротаем, с улыбкой отговорился Мабута. Так чего хотел? строго спросил Ставр. Сейчас, сейчас, своего да. Присаживайся пока. Я мигом вернусь. В просторной комнате впереди в полумраке виднелся большой дубовый стол с расставленными вдоль него массивными дубовыми лавками. Мабуто скользнул влево в соседнюю комнату и начал с кем-то шептаться на польском языке. Через пару минут он с лукавой улыбкой вышел к Ставру. В соседней темной комнате за спиной Ставра послышался звон глиняной посуды. Кто там у тебя? хмуро спросил Ставр. Да это товарищ мой, тоже купец, вдруг растерявшись и немного заикаясь, ответил поляк. А чего же он не выходит гостей встречать? таким же тоном спросил Ставр. Сейчас, сейчас выйдет, с тревогой в голосе ответил мабута. Смотри я на тебя, торгаш, иди, удаюсь. Ты все о своем золотишке, да о дорогих погремушках. Купи-продай. А сам за монету удавишься. Что ж ты живешь, как крот в норе, от чего ни одной свечи не зажжёшь. Я бы зажег, воевода. да так, ловчее дело справить. Со злобой в голосе процедил поляк. Это какое же ты дело в темноте справлять решил? Настороженно спросил Ставр. А вот такое раздался в темноте голос за спиной воеводы. Ставр почувствовал легкий укол в спину и стремительно разбегающийся по всем венам огонь. Руки и ноги мгновенно обмякли, и богатырь обрушился спиной на грязный шероховатый дубовый пол. Из темноты, с подсвечником в руках, к Ставру подошел высокий, щуплый человек. Осветив свое лицо, он наклонился к Ставру. Узнал меня, воевода!» — мерзко улыбаясь, медленно выговорил одноглазый злодей. Ставр понял, что все тело его не слушается. Он не мог пошевелить ногой или рукой. Голова была как будто под струёй кипятка. Но он все же с трудом смог тихо выговорить: Узнал, змеёнаш. А вот и неправильно, совсем неправильно, веселился одноглазый. Размеяныше близко, но все равно ошибся. Ни одного змееныша, наши, а нескольких взрослых ядовитых змей яд тебе я вколол в спину. Не переживай, яд хороший, качественный, долгоиграющий. Ты не умрешь быстро. Будешь как овощ. Сам намучаешься, вдоволь и нас порадуешь. Вот, видишь, воевода? С виду ты груб и страшен. А на поверку добрый и доверчивый, доброта и доверчивость тебя изгубили, медленно получая удовольствие над самым лицом, выговорил одноглазый. Вот я, например, дважды тебя обманул. Больше двадцати лет назад с дружинниками своими я приходил на Русь в Червенский край грабить. А, вспомнил! По глазам вижу, что вспомнил, улыбаясь. Почти в самое лицо поверженного витязя выговаривал одноглазый. Ты тогда с дружиной своей половину на месте побил, а уцелевшим велел руки за воровство отрубить и отпустить. Из всех кого ты одного пощадил? Правильно. Меня. Я прикинулся бедной овечкой, сказал, что меня заставили прийти, да еще и глаз выкололи». А ты, добрая душа, мне и поверил. Зря поверил то Воевода. И уж тем более зря отпустил. Ох, я тогда в припрыжку домой бежал и тебя, дуралей доверчиво, вспоминал. Это я своих дружков-то на Русь, и зазывал золотишком поживиться. А глаз мне выкололи еще в 169 году, когда я с польским князем Болеславом в Киеве пировал. Да добра в телеге побольше набивал. Смешно получилось с глазом. Хотел у вашего киевлянина курочку насопятнять, а он у меня вилкой глаз отнял. Но так я у долгу не остался. Порубил всю его семью рядом с той курицей. А сейчас воевода, сколько я смотрел за тобой со стороны и думал, чего тебе не мяться. Все куда ты со своей правдой лезешь? все судишь. Грудью широкой да сердцем любящим защищаешь. Кого защищаешь? Дурача это Отрепья. Да защищался. Лежишь теперь глазенками лупаешь, а сделать ничего не можешь. Мы же их все равно вокруг пальца обведем да до нитки оберем. Мы давно такой случай искали, чтобы попасть на молоденького доверчивого князя. Твой Изяслав нам подарок судьбы, не сегодня, так завтра. Он и вовсе под нашу дудку плясать будет. Давно бы уже плясал, да ты нам полгода как кость в горле стоял. Все укорял его, оберегал. Оно тебе надо. Бери золотишко, да побольше, вот и весь сказ, а ежели пока нельзя силой золотишка отбирать, так про стачками И всяким доверчивым добрякам это золотишко на какое-нибудь барахло выменить можно. Полгода мы всей своей компании купцов, удальцов ждали, когда уж этот ставрушка сгинет. Сам не захотел. И на том спасибо. Мы тебе с удовольствием в этом поможем. Что, молчишь, здоровяк? Одноглазый ударил ногой ставра. Моргай мне что-нибудь. А, вижу, вижу. Глазки задергались. Одноглазый улыбнулся. Хорошо тебе. Двумя глазками моргать можешь, видать, чужих курей в суп не порывался взять, рассмеялся поляк. А зря. Чужие вкуснее, чем свои. Ну что, бывший богатырь, а сейчас бревно с глазами. Наверное, злишься на меня. Тебе не на меня, а на себя злиться надо. Твоя доброта тебя погубила. Я вот злой, поэтому сейчас стою, а ты добрый, и поэтому лежишь неподвижно. А вот так вот, делай выводы. Думай, долго ты еще сможешь в мучениях думать нам на потеху, да на забаву. Одноглазый снова ударил ногой Ставра и отошел в сторону. Ну что, мабута? Иди к другому доверчивому, добряку, к книжкою Зеславу. Скажи ему, что от старости ставро удар хватил. Пусть выволакивает его, а то он своей тушей всю комнату нам занял. Обедать пора. Не на нем же нам есть, расхохотался одноглазый. Мабута так и сделал, прибежал к князю Ярославу и сказал, что от переживаний стареющего ставра хватил удар. Изислава будто ледяной водой окатила. Он сам чуть до речи не потерял. Спросил поляка, как все произошло, а мабута не моргнув и глазом, соврал, что Ставру стало плохо и что он пытался ему помочь. Для большей убедительности даже выжил из себя такую же жалкую, как и сам он, слезу. Три дня Ставр, ни жив, ни мертв, пролежал в палатах Княжеского терема. На четвертый день Изяслав вспомнил, что одним из последних желаний верного воевода было найти покой в Печёрском монастыре и решил отвести туда ставро, пока он был еще живой. Уже год прошел после удачного совместного похода монаха и Святополка в степь против половцев. На протяжении всего этого года двоюродные братья пытались объединить силы и заключить мирный договор с черниговским князем Олегом Святославичем. Весь год Святополк из Киева, а Монамах из Переславля слали гонцов с мирными предложениями в Чернигов. На какие-то письма Олег отвечал уклончиво, на другие и вовсе не отвечал. Летописец зафиксировал переговоры братьев и все дальнейшие события, к которым привели эти переговоры. Святополк приехал к Мономаху в Переславля И вместе они написали Олегу такое письмо. «Иди в Киев, да заключим договор о русской земле перед епископами и перед игуменами, и перед мужами отцов наших и перед людьми городскими, чтобы защитить русскую землю от поганых. Олег же, исполчившись дерзости, с высокомерием отмечал так: Не подобает судить меня епископу или игумену или смердам и послушав злых советников, не захотел идти к братьям своим. Святополк же и Владимир сказали ему: "Вот ты не на поганых с нами не идешь, не на совет к нам, значит ты замышляешь против нас и поганам помогать хочешь. Пусть Бог нас рассудит". На этом мирные переговоры с Олегом Святославичем закончились. Святополк уехал в Киев готовиться к походу, а Мономах остался у себя. В Переславле и стал готовить дружину к совместному выступлению против Чернигова. Грустно и горестно было князю Владимиру. Все свои силы он направлял на объединение и сплочение Руси, а приходилось собираться в поход не на половцев, а на двоюродного брата. Целый год он потратил на попытки убедить Олега простить друг другу старые обиды, забыть обо всех недопониманиях, вольно или невольно случившихся в их отношениях. Манамах вспоминал, как 20 лет назад он ходил с Олегом в далекий совместный поход через всю Польшу к чешской границе. Вспоминал, как они дружно жили после этого похода. Как Олег крестил его первенцем Стеслава, а затем и второго сына Езислава. А что теперь? Обиды, вражда, одна война друг против друга сменяет другую. Тогда, в далёком 1078 году, Олег привел половцев, и в результате битвы погибли их двоюродный брат Борис и их дядя великий князь Ярослав Ярославич. Прошло целых 16 лет, и Олег снова привел половцев и вынудил бывшего друга уступить ему Чернигов. "Пусть так", думал Мономах. "Сейчас я призываю его все простить друг другу" забыть все обиды, невзгоды и начать жизнь с чистого листа, в братской любви и заботь, оберегать друг друга и совместными усилиями беречь любимую русскую землю. Но почему, почему он противится? Почему предпочитает братской любви дружбу с извечными врагами, половцами? Вместо похода против них он отдал на разграбление и уничтожение все свое Черниговское княжество. Как же так? Зачем вместо мира подбивает к новой войне? Никому на Руси не нужный, жестокий, кровопролитный, братоубийственный. Князь Олег Святославич, двоюродный брат, бывший самый близкий друг, крестный отец двоих старших сыновей, превращается в непримиримого врага. Как жаль, Олег. Очень жаль. Если бы направил в правильное русло свою силу, храбрость, полководческие навыки, то мог бы много добра принести русской земле. А вместо этого Олег ты пытаешься в очередной раз вонзить нож в сердце отечества. Эти раздумья Мономаха прервал ворвавшийся в княжеские палаты весь в залитый слезами ратибор. На лице воеводы застыли скорпия отчаяния. Мономах сам испугался. Никогда прежде, даже в минуты самых лютых сражений, князь не видел своего воевода в таком состоянии. Ратибор упал на колени, и, заливаясь горькими слезами, проревел едва внятно. — Княжа, нет больше света в белого глаза моим, солнце души моей упало с небес. Разорвано в клочья и растоптано сердце мое, княже. Да как же так? Что же это творится, отец родной?" Мономах не мог понять, что именно случилось, но сердце его жалость от страха. В ужасе мысли замелькали в голове, и за мгновение чуть не свели князя с ума. Что? Что могло такого случиться, что так разбило прославленного Ратибора? «Друже!» — дрогнувшим голосом подскочив к Ратибору, начал Мономах. Что случилось? Какая беда с тобой приключилась? Не только со мной, княже, запричитал Ратибор. И с тобой, и со всей русской землей. Нету нам защиты больше. Пал славный Ставрушка, родненький мой. Слезы сжали горло Ратибора, и он больше не мог ничего говорить. Всегда большие глаза мономаха от испуга еще больше увеличились. Князь схватил воеводу за плечи и сильными руками тряхнул Ратибора. Ставр, что случилось? Где он? Привезли его из Курска. На дворе у тебя княжа! Ни жив, ни мертв!» Задыхаясь от волнения и заливаясь горькими слезами, проревел Ратибор. Ратибор еще не успел договорить, а Мономах уже молнией метнулся из своих палат на улицу. Кровь ударила ему в лицо, щёки и лоб сделались ярко-алые. Руки наоборот побелели. Князь, не отдавая себя отчетов в происходящем, раздетый, в чем его застал Ротибор, Выбежал на улицу, голова закружилась. Мгновенно он увидел толпу скопившихся людей вокруг небольшого воска. Князь подлетел и буквально ворвался в нее. Его глазам предстал Ставр, точнее то, что из себя сейчас представлял этот прославленный богатырь земли русской. Любимый сердцу мономаха воевода беспомощно лежал, укутанный в овчинный тулуп. Поверх тулупа лежала огромная медвежья шкура. Вполне вероятно, что когда-то Ставр лично стоял один против этого гигантского медведя. Тогда Ставр мог победить хоть медведя, хоть тура, хоть лося или оленя с легкостью, одними руками валил крупных коней, а уж воинов, которые могли бы ему противостоять, и вовсе не было ни во всей Руси, ни за ее пределами. Сейчас Ставр лежал неподвижно, С трудом тяжело дышал. Он сильно похудел, волосы и борода стали совершенно белыми. У Ставра полелись слезы из глаз, когда он увидел Мономаха. Было видно, что воевода при памяти и все понимает. Мозг и огромное сердце продолжало служить Ставру, а вот тело поразили проклятые ляхи змеиным ядом. Мономах видя перед собой беспомощного, высохшего и измученного старика, в которого превратился служивший ему верой и правдой тридцать лет несокрушимый Ставр, схватил его прижал к груди и залил горячими слезами любимую седую голову несмотря на слезы, согревающие одрябшие побелевшие щеки, огонь в глазах ставрора продолжал гореть было видно что богатырь духом не сломлен что он продолжает бороться с внезапно напавшей на него бедой Ставар на секунду затих, потом дыхание его участилось. Сделав последний отчаянный рывок, он набрал воздух в грудь и на последнем издыхании прошептал: "Прости, княже. Сын твой в опасности". И все. Будто бы ощутив душевное облегчение после выполненной последней службы своему любимому князю, Ставр просветлел лицом Морщинки на его лице слегка разгладились, появилась легкая, чуть заметная улыбка. Слезы застыли в лунно-белой бороде. Взгляд устремился куда-то в вечность. Не стало богатыря Ставра, но его не стало в строю среди его любимой дружины. Однако в сердцах воинов, князя да и всей доброй русской земли искренний и честный, надежный и верный, добрый и справедливый, мужественный, сильный и храбрый ставр будет жить вечно.